Глава девятая К утру Егор, несмотря на спальник и изотермическое одеяло, замерз и проснулся от этого. Зуб на зуб не попадал. Скифы еще дрыхли, все кроме бдящего кабана. Тот кипятил чайник, видимо, тоже продрог. Атилов умылся из фляжки, попрыгал, поприседал и поджимался, чтобы согреться. Как всегда, на третьи сутки пребывания в виртуале организм стал подавать тревожные сигналы. Он чувствовал себя подавленным и уставшим. «Хреново. Сегодня ему нужны будут все силы». Проснулся Монгол, пинками поднял остальных. Мишка уже оклемался. Раненый бык тоже. Наскоро попили кофе, перекусили галетами и консервами. «Про аномалию ничего не знаю», — говорил Монгол с набитым ртом. «Но знаю почти точные координаты. Действуем, как договаривались. Забираем невидимку, взрываем пулемет». Заходим в бункер, вводим код и «Здравствуй, Новозонье». «Большой, ты код не забыл?» «Нет», — буркнул тот. «Смотри у меня. Идти надо быстро, и так много времени потеряли». «Я первый не пойду», — предупредил Атила. Находился уже. Устал третьи сутки в виртуале. Монгол кивнул. «Сам пойду. Не могу вам завершающий этап доверить». «Пожрали? Все, теперь быстро. Собрались рванули». Погода изменилась. Утро было хотя и холодное, но ясное. Над елями нежно светилось прозрачное голубое небо. Воздух ломил зубы, как родниковая вода. Да и лес постепенно менялся. Еле уступили место осинам, березам и соснам. Появился подлесок лесок. Монгол шел хорошо, точно и быстро. Сразу видно опытного сталкера. Атилы поначалу нервничал, потом понял, этот не заведет куда не надо. Пока что все встречные аномалии обходили без проблем, а мутантов в лесу заметно не было. Только один недостаток. Теперь Атилов сам тащил свой рюкзак. выглянуло солнце, стало теплее. Он не сразу понял, что в окружающем мире что-то не так. Только когда, напрягшись, пригляделся повнимательнее... Не так было с лесом. Деревья стояли голые, будто разом сбросили все листья, И шуршал под ногами пыльный осенний ковер. Очень сухо, очень. Будто не дошел сюда вчерашний дождь. Ветки ржаво-коричневые, листья тоже мертвые. И вообще все вокруг казалось мертвым, причем давно. Будто и не жил никогда. Егор взял веточку орешника и сломал между пальцами. Посыпалась труха. «Мы близко», — сказал монгол. Атилу глянул на ПДА. Они приближались к самой границе открытой карты. Бункер с пулеметом чуть севернее. Здесь он ни разу не был. Ловить нечего. Аномалии практически не встречаются. Даже мутанты не забредают. А место жутковатое. Поднялся ветер, но бесшумный. Ветки изгибались беззвучно. Только вдалеке скрипело сломанное дерево. Листья под ногами рассыпались труху. Пахло теперь не осенью, а тленом. Скифы поминутно с тревогой озирались, хотя опасности не было. Они медленно продвигались вперед, пока Монгол не остановился и не сказал «Здесь». Пространство впереди ничем не отличалось от остального леса. И все же Атила, как и остальные сталкеры, почувствовали аномалию. Поднялись дыбом волоски на руках. Воздух стал суше, в нем разлилось напряжение, казалось, он сейчас зазвенит. Неужели электрическая аномалия? Если так, то ее можно разрядить, кинув несколько гаек. И дело с концом. — А невидимка где? — проворчал волчара. — Арт у нее тоже невидимый, — без особой уверенности ответил Монгол. — Или под листьями? Он кинул гайку. Ничего не произошло. Только от свет солнца лег на металл как-то неправильно, под странным углом. Монгол кинул еще несколько гаек, помечая границу аномалии. Это был круг диаметром метров пять, вот и вся полученная информация. Подошел Герыч и, ни с кем не посоветовавшись, ткнул щупом. Снова ничего, только слишком ярко вспыхнул отблеск на нем, будто щуп был зеркальным. дела протянул Волчара. Надо лезть, кто полезет. Я полезу, усмехнулся Герыч. Всем стрёмно, а я не боюсь, не боюсь я. И не в таких переделках бывали. «Это ж игра. Забыли? Значит, все продумано. Продумано все». «Аномалия-то это — сказал Монгол. «Неизведанная. Сгинешь — окажешься за комбинатом. Ждать не будем, учти». «Доль-то отдадите?» «Хрен тебе не доля, герой», — сказал волчара «Так сам лезь. Самому слабо? Я что, самоубийца?» «А мне не слабо. У меня опыт и чуйка». Накручивая самого себя, Герыч вытащил из рюкзака моток веревки и карабины, закрепил страховку на поясе, второй конец вручил кабану. Правильно, в общем, из некоторых аномалий человека можно просто вытянуть. Герыч при этом корчился и кривился, больше обычного, смотреть на него было противно. А тело решил, что вот кого-кого, а этого ему точно не жалко. Лично бы в аномалию затолкал. Дергаясь и хихикая, подтанцовывая и выкрикивая что-то бессвязное, Герыч вступил в аномалию, и ничего не произошло. Все озадаченно переглянулись. После вчерашнего пути, после крысоволков, не верилось, что может быть настолько просто. Герыч опустился на четвереньки и принялся шарить руками в листьях, кривя губы и приговаривая. «Где же ты, мой уникальненький? Где же ты, мой единственный?» Егора кольнуло нехорошее предчувствие. Герыч как-то менялся. Движения его и без того хаотичные стали совсем раскоординированными и бормотание каким-то нечеловеческим, будто механическим. Внезапно Скиф дернулся, неестественно выгнул спину, вскинулся на коленях, развел руки. Пальцы были скрюченными, а лица не видно. Он стоял спиной к остальным. «Герыч!» – позвал Монгол. «Тянуть?» – уточнил Кабан рано он еще не нашел а ведь гирыч достал даже монгола подумала тио если уж голова скифов решил отправить его в расход или он избавляется от лишних претендентов на богатство в новозонья или просто наказывает гирыч не отзывался по-прежнему как попугай повторял где же ты мой уникальный тянуть громче спросил кабан второй бык переступил с ноги на ногу Общее напряжение передалось Атиле. Он тоже не понимал, что происходит с Герычем. «Рано, я сказал. Герыч, ответь!» психическая Поставил диагноз волчара. «Ничего он уже не...» Но Герыч снова упал на четвереньки, тонко взвизгнув, опять принялся шарить вокруг себя. Когда он повернулся, Атила увидел, что губы его дико кривятся, а глаза стали белыми. Зрачки закатились. «Рано!» – с нажимом повторил Монгол. «Тянуть только по моей команде!» Герыч все искал. Вот пальцы что-то нащупали, сжали. Он засмеялся, смех будто перешел в лающей каше. «Вон из моей башки!» – зарычал Скиф. «Пошел вон из моей башки, падла!» Он скачал, заплясал на месте, закрутился, нанося сам себе быстрые удары по лицу. Монгол молчал, и веревка начала обматываться вокруг Герыча. — Пошел, пошел! — сбрендил придурок, — констатировал волчара. Егор с ним согласился. Герыч выхватил нож левой рукой, вправо и было что-то зажато. Замахнулся и полоснул себя лезвием по внутренней стороне бедра. Хлынула кровь. «Тащи — Тащи! — заорал монгол. Кабан дернулся, и Герыч упал, размахивая ножом. По толчкам ярко-красной крови стало ясно, что Герыч рассек себе бедренную артерию, И жить ему оставалось считанные секунды, если только не в аптечке, притороченной к рюкзаку, был хороший жгут. И Атила, вытащив его, бросился к пострадавшему. Не то чтобы жизнь Герыча его хоть сколько-нибудь волновала, но хотелось узнать, что же это за аномалия такая, как конкретно действует. Герыч по-прежнему старался убить себя, но его скрутили. Атила не стал резать штанину, наложил жгут поверх одежды и затянул. Обезумевший Скифа бешено вращал глазами и матерился. «Выживет», — сказал Атила. Его руки были перемазаны в чужой крови. Закончив, он отошел в сторону, и Мишка принялся лить ему на запястье из фляжки. Быки вязали герыча. Монгол копался в рюкзаке, искал нужное снадобье. У Атилы были пара пакетиков целокса, дорогого патентованного гемостатика, но тратить лекарство стоящее как в реале, на Скифа он не собирался. Жизнь спас и хватит. «Чем психику лечить?» Спросил Кабан. «Само пройдет. Не пройдет. Пристрелим!» Буркнул Волчара. Постепенно Герыч затих и вроде бы заснул. Дышал он поверхностно и часто. Монголу, наконец, удалось разжать сведенные судорогой пальцы и вытащить из них артефакт. Вопреки опасениям, арт-невидимка вовсе не был невидимым. Он напоминал маленькую колбу из слюды, наполненную туманом и наглухо запаянную чем-то белым. «Может, не действует?» – усомнился волчара. «Герыча очень даже видно. И тебя, кстати». Монгол вертел арт в руках. «Я думаю, он одноразовый. Нужно его просто сломать. Что мы сделаем, но не сейчас. Как там наш псих?» Кабан похлопал Герыча по щекам, плеснул в лицо водой. Герыч открыл мутные глаза, оглядел склонившихся над ним и ухмыльнулся. «Он ушел?» «Кто ушел?» Никого не было. Монгол выглядел недовольным. «Ты себя чуть не порешил, идиот!» «Из головы ушел, из головы! Я его убить хотел! Он мне говорил, говорил, ты, Герыч, дерьмо, а не сталкер, тупой ты, тупоголовый! Монгол тобой вертит, никто не любит!» «Психичка!» Пожал плечами Монгол. Дрянь штука, если ты один. Значит, торкает в голову и убеждает в собственной никчемности. Бывает. Очухался? Очухался. А я молодец. Я нашел невидимку. Всем стрёмно, а я пошел и взял. И тилу я поймал. Ты меня командиром отряда поставишь? Атила думал, что Герыч все еще бредит, но монгол напрягся. Не говори ерунды. Ты же обещал. Говорил, когда крупный отряд подойдет. Все, заткнись. Герыч заткнулся, но Егор уже понял. Вслед за малым отрядом по накатанной дорожке пойдут другие скифы. Информация, конечно, любопытная, но ничего не меняет. И как ее использовать пока непонятно. Разве что быть готовым. Сейчас выбираемся в места посимпатичнее и работаем дальше. Проворчал монгол, отправляя артефакт невидимости в контейнер. Первый этап операции мы закрыли. Остался основной. Новозонье нас ждет. До бункера добрались уже без проблем. Бетонный купол, торчащий посреди расчищенной от деревьев поляны, выглядел довольно мирно. Да и поляну не усеивали кости погибших сталкеров, хотя деревья и хранили следы стрельбы. Покрошенные ветки, побитые очередями стволы, несколько берез переломились. «Нужен доброволец», – буркнул Монгол, – «и им будет кабан». Такая форма демократии несколько озадачила Атилу. Но с выбором он был согласен. План прежний. Кабан ломает невидимку. Подходит к люку и ждет с гранатой. Ты, Монгол ткнул во второго быка, высловываешься, люк открывается. Пока пулемет не выехал, кабан кидает в люк гранату. Все просто и понятно. Уяснили? А остальные? Спросил Атила. Кабан деловито стащил рюкзак, затянул потуже шнурки на ботинках, Взял в руки арт невидимости и гранату. Его товарищ уже озирался в поисках подходящего выхода на поляну. «Остальные залягут и будут лежать, пока не бабахнет. Ты понял, Атила? Никакого суицида. Наши миллионы близко». не Егор отвлекся. Ему снова почудилась слежка. Навязчивое ощущение уже начинало тревожить, потому что попахивал безумием. Впрочем, естественно, каждый час проведенной в виртуальности – Дополнительно нагружает мозг, а у него этих часов уже накопилось только... После прошлой длительной вирт-сессии пришлось витамины и наотропы пить, чтобы восстановиться. Кабан сломал с людяную колбу невидимки. Она хрустнула в толстых пальцах, белесый наполнитель тут же испарился. Миг, и кабан исчез, будто его и не было. «Круто», – выразил общее мнение волчара. «Жаль, что штука одноразовая». — Логично, что она одноразовая, — возразил Монгол. — Это же какой подарок для воров. — Да уж, — подумал Егор, переглядываясь с Мишкой, — нам бы такое во время ограбления банка. Если Кабан и шел к бункеру, то заметно это не было. Вопреки законам физики, трава под его ногами не шевелилась. — Кабан! — позвал Монгол. — Тут, — ответили от границы леса, — я вас вижу, все нормалек. — Будешь готов, свистни. — Принято. Они залегли в подлески. Конечно, от случайной пули дерево не спасет, но хоть датчики пулемета не сработают раньше времени. Аттила покосился на второго быка. Нервничает? Нет, тот был абсолютно спокоен. От бункера раздался условный свист. Сквозь тонкие деревца и ветки Егор видел бетонный купол, а вот кабана, видно, по-прежнему не было. Второй бык, имени которого он до сих пор не знал, вскочил и кинулся на поляну. На границе остановился, яростно замахал руками. Купол бункера будто треснул посередине, начал открываться. Бетонные полусферы разъезжались, показался черный сдвоенный ствол крупнокалиберного пулемета. Сейчас заплюет все вокруг свинцом, превратив сталкеров в дуршлаки. Когда кабан бросил гранату, она стала видимой. По плавной, красивой дуге граната пролетела прямо в открывающийся люк. Слышно было, как она стукнулась об пол. Такого взрыва от Аттила не ожидал. Черт знает, в чем там было дело. Может, аномалия какая-то притаилась внутри. Так или иначе, не просто рвануло. Бетонный купол начал вспучиваться, и монгол заорал, скакивая. «Беги, кабан, беги!» Услышал его кабан или нет, от Аттила не понял. Приподнявшись на локтях, он следил за развитием событий. Подобного ему видеть не доводилось. Все произошло за считанные мгновения, но казалось, что намного дольше, словно включили замедленную съемку. Бункер вспучился и пошел трещинами. В открытую щель вырвался огненный вихрь и язык белого пламени. Такого яркого, что глазам стало больно. Выстрелил в небо. Потом протуберанец втянулся обратно, но купол продолжал расширяться, будто его распирало изнутри. В трещинах ворочался огонь. Тяжелый, как в фильмах по астрономии, когда показывают солнце. Атила понял, что сейчас случится и зажал уши ладонями, но перестать смотреть не мог. Если бетонные осколки разлетятся в стороны, все скорее всего погибнут. Грохнуло. Нет, не так. Грохнуло. Взрывная волна заставила пригнуться, но почти сразу он снова поднял голову, не в силах оторвать взгляд. Осколки купола полетели во все стороны, а между ними клубилась новорожденная звезда, зловещая, багряная. Не долетев до края поляны, бетонные глыбы ринулись обратно к огненному шару. Жар был такой, что оттилы пересохли губы. Бетон коснулся пламени, и оно схлопнулось. Вакуумный взрыв? По крайней мере, что-то похожее. Снова ударило по ушам. Внезапно возникший ветер сначала лупанул в лицо, потом в затылок, а Егор упал лицом в землю. Все стихло. Когда он поднялся, то увидел идеальной формы воронку на месте бункера. А рядом с ним сидел живой кабан и удивленно тряс головой. Путь в новозонье был открыт. Почти.